Глава восьмая. Что ты на меня так смотришь? – спросила его Консуэла, когда он, придя к ней, стал ее разглядывать молча. Точно ты меня никогда не видал? Это правда, Консуэла, сказал он. Я никогда тебя не видал. Что с тобой? В умели ты? – спросила она. Я тебя не понимаю. Боже мой, Боже мой! Еще бы, воскликнула Анжалета. У меня в мозгу чёрное пятно, через которое я тебя не вижу. Помилуй, Боже, ты болен, друг мой? Нет, моя дорогая, успокойся, и попробуем видеть ясно. Скажи мне, консуэлита, находишь ли ты меня красивым? Конечно, потому что я тебя люблю. А если бы ты меня не любила, каким бы я тебе казался? Вот уж не знаю. Когда ты смотришь на других мужчин, знаешь ли ты, красивы ли они или нет? Да. На тебя я нахожу красивее всех красивых. От того ли, что это так на самом деле, или от того, что ты меня любишь? Мне кажется, что тут и то и другое. Прежде всего все находят тебя красивым, ты и сам это знаешь. Но от чего это тебя так интересует? Я хотел бы знать, любила ли бы ты меня, если бы я был даже... «Безобразен. Я, может быть, и не заметила бы этого. Так что, по-твоему, можно любить некрасивого?» «Отчего же нет? Ведь любишь же ты меня». «Так ты некрасива, Консуэла? «Скажи мне правду, ты некрасива?» «Мне это всегда говорили. Да разве ты сам этого не видишь?» «Нет, уверяю тебя, что нет». В таком случае я нахожу себя достаточно красивой и вполне довольна. Например, в эту минуту ты смотришь на меня так добр, так искренно, так нежно, что я нахожу тебя красивее Карилы. Но я желал бы знать, есть ли это действие иллюзии или действительности. Я знаю твою физиономию, знаю, что она честная и знаю, что она мне нравится, и что когда я сержусь, она действует на меня успокоительно, Когда я скучен, она меня утешает. Когда я удручён, она приободрит мой дух. Но я не знаю твоего лица. Я не сознаю, Кунсуэлла, некрасиво ли твоё лицо. Да не всё ли это тебе равно, скажи на милость. Мне необходимо это знать. Скажи, может ли красивый мужчина любить некрасивую женщину? Ведь любил же ты мою покойную мать, которая была похожа на привидение. А я-то как её любила? А находила ли ты её некрасивой? Нет. А ты? Мне и в голову не приходило. Но любить любовью, Консуэла, ведь я же люблю тебя любовью. Я не могу без тебя быть. Я не могу расстаться с тобою. Ведь это же любовь, не правда ли? Что же это может быть иначе? Это может быть и дружба. «Да, это может быть дружба». Тут удивлённая Консуэла остановилась и внимательно взглянула на Анзалета, а он, впав в меланхолическую мечтательность, допрашивал себя в первый раз в жизни. Что чувствует он к Консуэла? Любовь или дружбу? Это спокойствие и страсти, целомудрие, которое он так легко сохранял в её близости, были ли результатом уважения к ней или равнодушие. И в первый раз он смотрел на молодую девушку глазами молодого мужчины, анализируя, не без волнения, этот лоб, эти глаза, эту талию и все детали, которые до сих пор являлись ему идеальным целым и в его мыслях точно под покрывалом. В первый раз удивлённая Консуэла смутилась от взгляда своего друга. Она покраснела, у неё сильно забилось сердце, а она опустила глаза, будучи не в силах вынести взгляд Анзалета. Так как он молчал, и она не решалась нарушить его молчание, её овладело невыразимое чувство страха, и крупные слёзы заструились по её щекам. Закрыв лицо руками, она воскликнула. «О, я вижу, в чём дело. Ты пришёл, чтобы сказать мне, что ты не хочешь, чтобы я была твоим другом». «Нисколько!» «Я этого никогда не говорил, и совсем этого не хочу», — воскликнул Анзалета, испугавшись её слёз, причиной которых он был в первый раз в жизни. И, быстро вернувшись к своему чувству брата, он обнял Консуэлла. Но так как она отвернула от него лицо, он вместо её спокойной и свежей щеки поцеловал её горячее плечо, плохо прикрытое косынкою из толстого чёрного кружева когда разом вспыхнет первый огонь страсти в сильной организации, сохранившей всю чистоту детства среди полного развития молодости, он производит потрясающее, почти мучительное ощущение. «Не знаю, что со мною», — проговорила Консуэла, вырываясь из объятий своего друга, — «чуть не в ужасе, чего она никогда прежде не испытывала. Я чувствую себя так дурно, мне кажется...» «Я умираю». «Не умирай», — говорил ей Анзалета, поддерживая её и следуя за ней. «Ты красавица, Консуэла. Я убеждён в этом». Действительно, в эту минуту Консуэла была красива. И хотя Анзалета не был в этом вполне убеждён с точки зрения искусства, но он не мог удержаться, чтобы не сказать ей этого, потому что слишком сильно чувствовал это сердцем. Однако... — спросила Консуэла, разом побледнев и ослабев. «Зачем тебе так нужно сегодня, чтобы я была хороша собой?» «Разве ты не хотела бы быть красивой, дорогая Консуэла?» «Хотела бы для тебя». «А для других?» «Мне безразлично». «А если от этого зависела бы наша будущность?» Здесь Анзалета, в виде беспокойства, которое он причинял своей подруге, откровенно передал ей, что произошло между ним и графом. А когда он дошёл до тех, не особенно любезных выражений, какие граф употребил, говоря о ней, Консуэла немного успокоилась и, представляя себе, как всё это было, разразилась смехом, вытирая мокрые от слёз глаза. «Как?» — воскликнула она за лето, поражённой этим отсутствием в ней всякого тщеславия. — Ты ничуть не взволнована? Не смущена? — О, я вижу, Кунсуэлина, ты маленькая кокетка. Ты знаешь, что ты совсем и не некрасива? — Послушай, — ответила она, смеясь, — если ты принимаешь так к сердцу такой вздор, я должна тебя успокоить немножко. Я никогда не была кокеткой, и я некрасива. И не хочу быть смешною, Но я не безобразна, это несомненно. «Кто тебе это сказал, Консуэла? «Прежде всего, моя мать, которая никогда не тревожилась моим безобразием. Я не раз слыхала, что она говорила, что это пройдёт, что она была ещё некрасивее меня в своей молодости. И я от многих слышала, кто её знал, что двадцати лет она была самую красивую девушкой в Бюргу. Ты ведь помнишь...» что когда она пела в кофейнях, как часто приходилось слышать, как она, должно быть, была хороша в молодости. Видишь ли, мой друг, с красотой у бедных бывает так. Сегодня ещё некрасиво, а там, не успеешь оглянуться, уже больше не некрасиво. Я ещё, может быть, и буду красива. Если не буду себя слишком утомлять, буду хорошо спать и не буду голодать. консуэла. Мы не расстанемся, я скоро буду богат, и ты ни в чём не будешь терпеть недостатка. И тогда ты можешь хорошеть в сласть. И прекрасно. А уже в остальном да поможет нам Бог. Но всё это ни к чему не приводит в данную минуту. Нам важно знать, найдёт ли граф тебя достаточно красивый, чтобы поступить на сцену. Проклятый граф. Только бы он уж не очень был требователен. «Во-первых, ты совсем не некрасива». «Да, я не совсем дурнушка». Я слыхала недавно, как стекольщик, который живёт напротив, говорил своей жене. «А знаешь ли, Консуэла не дурна. У неё красивый рост, а когда она смеётся, сердце радуется. А когда поёт, так она даже хороша собою». «А что на это ответила жена стекольщика?» «Она ответила, а тебе какое дело, дурак?» Занимайся своим делом. Разве женатый человек заглядывается на молодых девушек? И было видно, что она сердится? О да, ещё как было видно. Это хороший признак. Она чувствовала, что её муж не ошибается. Ну, а ещё что? А ещё графиня Манцента, на которой я работала и которая всегда интересовалась мною, сказала при мне доктору Акцилла на прошлой неделе как раз в ту минуту, когда я входила к ней. Посмотрите, доктор, как эта Зителла выросла, какая она стала беленькая и как она хорошо сложена». «А доктор что ответил?» «Он ответил, действительно, клянусь, я бы её не узнал. Она из тех флегматичных натур, которые белеют, когда начинают полнеть. Вы увидите, что из неё выйдет прекрасная девушка». «А не слыхала ли ты ещё чего?» «А ещё?» начальница Санта-Киара, которая заказывает мне вышивки для алтарей, сказала одной сестёр, «Посмотрите, разве я неправду вам говорила? Консуэла похожа на нашу святую Цицилию. Всякий раз, что я молюсь перед этим образом, я вспоминаю эту девочку и молюсь за неё, чтобы она не узнала греха и чтобы она пела только в церкви». «А что?» — ответила ей сестра. «Сестра ответила». Это правда, мать Гуменя, Сущая правда. Я поскорее пошла в их церковь, чтобы взглянуть на их святую Цицилию, произведение великого художника. Она очень-очень красива. И похожа на тебя? Немножко. Ты мне этого никогда не говорила? Не приходило в голову. Милая Консуэла, значит, ты красивая? Этого я не думаю, но я теперь не так дурна, как говорили. «Верно одно, что я этого больше ни от кого не слышу. Правда, может быть, от того, что думают, что теперь меня могло бы это огорчить». «Послушай, Консуэлина, взгляни на меня хорошенько. Во-первых, у тебя самые красивые глаза на свете». «Но урод очень велик», — прибавила, смеясь Консуэла, смотрясь в кусочек разбитого зеркала. «Он не маленький». «Но какие чудные зубы!» — продолжал Анзалета. Настоящие жемчужины, и они все видны, когда ты смеёшься. В таком случае, когда мы будем у графа, расскажи мне что-нибудь, чтобы меня рассмешило. У тебя чудные волосы, консуэла Что касается волос, это правда. На, посмотри. Она вынула шпильки, и целый поток чёрных волос, в которых заблистало солнце, как в зеркале, рассыпался до земли. У тебя широкая грудь, тонкая талия, плечи чудные. «Зачем ты их от меня прячешь, консуэла Я желаю видеть только то, что тебе по неволе придётся показывать публике». «У меня нога довольно маленькая», — проговорила консуэла чтобы переменить разговор, и она показала маленькую, настоящую андалузскую ножку, красоты, почти неведомой в Венеции. «Руки тоже прелесть», — сказала Анзалета в первый раз целую руку, которую до сих пор он только сжал дружески, как товарищу. «Покажи мне руку дальше». «Да ты сто раз видал мои руки», — проговорила она, снимая метенки. «Да нет же», — уверял он лето, которого это невольное и опасное исследование начинало необычайно волновать. И он вдруг замолчал, впившись глазами в эту молодую девушку, который с каждым его взглядом становилось для него всё красивее и красивее. Может быть, он не был слеп и раньше, но Консуэла в первый раз, сама того не подозревая, изменила своё равнодушное выражение, свойственное безукоризненной правильности линий. В эту минуту, ещё под впечатлением удара, нанесённого её сердцу, она была наивна и доверчива, но она ощущала некоторое смущение — в основании которого было не пробуждение кокетства, но понятого и прочувствованного целомудрия. Она была бледна, в глазах её светилась чистота и непорочность, и она действительно была похожа на святую Цицилию, монахинь санта Кеара. Анзалета был не в силах оторвать от неё глаз. Солнце зашло, быстро темнело в этой маленькой комнате с одним окном и в этом полусвете в котором Консуэлла была ещё красивее, казалось, носила снега неуловимых наслаждений. Одну минуту у Анзалета была мысль отдаться страсти, которая проснулась в нём с неизвестной для него силою, но к этому порыву присоединились проблески холодного рассудка. Он хотел изведать пылом своих восторгов, может ли красота консуэла, пробудить в нём ту силу страсти, которую пробуждали в нём другие женщины, ему принадлежавшие, всеми признанные красавицы. Но он не посмел отдаться этим искушениям, недостойным той, которая их внушала. Безотчётно его волнение усилилось, и боязнь лишиться неиспытанного наслаждения заставляла его желать его продлить. Консуэла будучи не в силах переносить доли неловкости положения и делая над собой усилия, чтобы вернуться к их прежней веселости, вдруг заходила по комнате, жестикулируя, точно в трагедии и напевая, слегка утрируя фразы из лирической оперы, точно на сцене. «Знаешь, это великолепно!» — воскликнула Назалета, приходя в восторг и видя, что она способна на шарлатанство, которого он в ней не подозревал. Это совсем не великолепно, сказала Консуэла, садясь. И надеюсь, что ты говоришь мне это только ради смеха. Это было бы великолепно на сцене. Уверяю тебя, что тут не было ничего лишнего. Карилла лопнула бы от зависти, так как это было так же эффектно, как и то, что она делает, когда ей аплодируют без конца. Мой милый Анзалета, ответила Консуэла. Я бы не желала, чтобы Карилла лопнула от зависти из-за такого фиглярства. Если бы публика вздумала мне аплодировать за то, что я умею ей подражать, я бы не желала более появляться перед публикою. «Ты надеешься, что у тебя выйдет ещё лучше?» «Надеюсь. Или же совсем всё брошу?» «Как же ты это сделаешь?» «Да пока ещё ничего не знаю». «Попробуй». «Нет. Всё это пока мечта и пока не выяснится». «Урод ли я или нет? Нам нечего строить себе воздушных замков. Быть может, мы в эти минуты не в порядке. И, как сказал граф, консуэло ужасно». Это последнее предположение придало сил Анзалета уйти.